«Пухляш, ты офигенно выглядишь!» – восклицает Орловский, когда я снова появляюсь в кухне. И во взгляде его читается искреннее восхищение. Значит, действительно так думает, а не говорит это только потому, что рядом с нами мельтешит оператор. «Спасибо!» – мысленно успеваю порадоваться тому, что это обязательно увидит Сапля, когда серия с нашим участием выйдет на экраны. «Гости вот-вот придут!» Чертовски тяжело одновременно улыбаться, радостно ожидая прибытия остальных участников шоу, думать о том, не подсохнут ли почищенные креветки, и волноваться так, как не волновалась никогда в жизни. Но я прекрасно справляюсь со всеми тремя поставленными задачами. Раздается звонок в дверь, и мы с Орловским идем открывать гостям. А дальше все смешивается в разноцветный калейдоскоп. Когда я что-то делаю, говорю, иногда даже получается довольно складно. Но не могу вычленить из происходящего хоть что-то, что заставит меня зацепиться за реальность, как за якорь. Знаю, что Андрею не легче, потому что он тоже не подходит на роль проводника в мир трезвости. Гости поохов, поахов от восторга рассаживаются за столом. Орловский предлагает им напитки. А я выцепляю взглядом Милену, и это, как ни странно, придает мне сил справиться с волнением. Она осматривает домашний ресторан со смесью восхищения и надменностей. Будто не может решить то ли радоваться тому, что все так классно получилось у ее парня, то ли высказать фи, потому что мы, в первую очередь, ее конкуренты. Наконец, мы возвращаемся на кухню, я начинаю нарезать сальсу дрожащими руками. Едва не вскрываю себе палец, чертыхаюсь, снова набрасываюсь на перец, пока орловский осторожно, но уверенно не забирает у меня нож, не разворачивает лицо и не вжимает в себя с такой силой, что у меня хрустят кости. Но это сейчас то, что мне нужно, просто стоять, прижавшись к нему, позволив себе один единственный склеп, и теперь знать, что это он мой якорь, а не неприязнь к его девушке. Он мой. А я его. Так, все, пухлик Давай сделаем закуски и подадим их сразу, как только приедут ведущие. Угу, согласно кивая я, выбрасываю покромсанный криво перец в мусорное ведро и нарезаю новый, на этот раз гораздо большим успехом.